привычка номер 12. Учимся языку любви партнера. Мы думаем, то, что делает нас счастливыми в отношениях, делает счастливыми и наших партнеров. Однако правда состоит в том, что мы можем ошибаться, проявляя свою любовь так, как нравится нам. Знаете ли вы, что заставляет партнера чувствовать себя любимым, ценным и счастливым? Если вы не спрашивали напрямую или вам не говорили напрямую, ваши искренние попытки могут не возыметь желаемого эффекта. В осознанных отношениях мы предлагаем партнеру то, что требует его язык любви. Само это понятие появилось благодаря писателю и эксперту по отношениям доктору Гэри Чепмену. Необходимо знать свой собственный язык любви и язык любви партнера. И каждый из нас должен быть готов проявлять свои романтические чувства именно таким способом, который подходит близкому человеку. Не имея этого знания, мы можем ощущать обиду от того, что наши потребности не удовлетворяют, или разочарование, потому что наши усилия не ценятся партнером. В своем бестселлере «Пять языков любви» Гэри Чепмен выделяет пять способов выразить и почувствовать любовь. Консультируя пары более 30 лет, доктор Чепмен заметил особую закономерность в общении партнеров. Оказывается, что большинство из нас проявляют и интерпретируют любовь одинаковыми способами. Они включают в себя слова поддержки, качественное времяпрепровождение, подарки, помощь, прикосновение Че утверждает, что все мы имеем первичные и вторичные языки любви. Они проявляются в том, как мы показываем свои романтические чувства другим. Предлагая наш собственный язык любви партнеру, в действительности мы рассказываем о своих глубочайших потребностях, и они не обязательно совпадают с его или её потребностями. Обратите внимание на то, как близкий человек показывает свои чувства, и проанализируйте его претензии к вам, и тогда вы лучше поймете, что нужно вашей второй половине. Если партнер особенно ласков с вами, это значит, что он или она жаждут ласки от вас. Или если ваша женщина жалуется на то, что ей скучно и одиноко, вероятно, ей нужно проводить с вами больше качественного времени. Поскольку у всех нас разные языки любви, мы можем неправильно понять, что необходимо партнеру больше всего. Лучший способ это выяснить – спросить близкого человека напрямую, что ему нужно и чего хочется, чтобы почувствовать себя любимым и дорогим. Спросив, а затем исполнив желание своей второй половины, мы разрушим множество барьеров, мешающих близости. А теперь давайте рассмотрим пять языков любви и узнаем, что они означают. Первый. Слова поддержки. Доктор Чепмен считает, что один из способов выражать свои теплые чувства – это поощрять и ободрять партнера словами. Комплименты и благодарности – весьма мощные посланники любви. Их можно выразить простыми и понятными предложениями, например, Ты выглядишь прекрасно этим вечером. Когда ты приходишь домой, я всегда очень рада тебя видеть. Я восхищаюсь твоей честностью. Ты самый важный человек в мире для меня. Выражая свое уважение и восхищение, мы показываем, насколько нам нравится уникальная личность партнера. Приятные, полные нежности и обожания слова имеют огромную ценность для тех, кто отдает предпочтение этому языку любви. Помните, что негативные или оскорбительные комментарии оставляют глубокие раны, и их нелегко забыть. Второй. Качественное времяпрепровождение. Этот язык подразумевает, что мы отдаем партнеру все свое безраздельное внимание, И тогда он или она чувствует нашу любовь. Стоит заметить, что совместный просмотр телепередач или зависания в интернете не считаются качественным бремя-препровождением. Доктор Чепмен пишет, «Я имею в виду, что вам нужно сесть на диван, выключить телевизор, смотреть друг на друга и общаться, отложив гаджеты в сторону и уделяя друг другу все свое внимание» или вместе погулять, сходить в ресторан и разговаривать. Нас всех тянут в разные стороны соперничающие силы и обязанности, и наше время ценно. Задумайтесь, уделяете ли вы первоочередное внимание качественному времяпрепровождению с любимым супругом или любимой супругой, ежедневно выделяя несколько часов только на него или неё Третий. Подарки. Некоторым людям подарки, эти видимые признаки любви, приносят то чувство, что их обожают и ценят. В физическом плане подарок – то, что можно держать в руках. Он показывает, что партнер думает о нас и что-то предпринял ради нас. Сам подарок – символичное выражение этого, и он не обязан быть дорогим или замысловатым. Важнее мысль стоящая за врученной вещью, и любовь, которую она передает. Четвертый. Помощь. Говорить на этом языке любви, значит оказывать партнеру такую помощь, какую он или она хотели бы видеть от нас. Постирать белье любимого, накрыть на стол, поменять колеса или прибраться в доме – примеры того, как можно показать близкому человеку, что он вам дорог. Дела помощи требуют обдумывания, планирования, времени, усилий и энергии. Если они бескорыстны, то являются настоящим проявлением любви. Этот особенный язык также подразумевает преодоление стереотипов. Нет никаких причин, почему мужчина не может приготовить обед, а женщина постричь газон. Если язык нашего партнера помощь, то сделанное нами для него или неё говорит «я люблю тебя» громче слов. Пятый. Прикосновение. Если таков наш язык любви, ничто не будет казаться более приятным и полным обожания, чем прикосновение партнера. Проявление нежности и ласки не должно происходить только в спальне. Оно может носить несексуальный характер, держаться за руки, Целоваться и обниматься – это большая часть языка любви. Человек, ценящий такой язык, без прикосновений близкого ощущает пустоту и одиночество. Именно тактильный контакт помогает партнеру убедиться в любви своей второй половины. Если вы выросли в семье, в которой не проявляли нежность, вероятно, вам сложно выражать свои чувства таким образом. Но если это язык любви вашей второй половины, стоит ему научиться. Как только вы оба изучите языки любви друг друга, следующая цель – проявлять больше из того, что требуется близкому человеку. Возможно, вам придется сформировать новые ежедневные привычки, чтобы дать партнеру то, что ему или ей нужно. Отдавая предпочтение определенному языку любви, Не стоит забывать про остальные. Чепман считает, что хотя мы обычно тяготеем к одному способу выражения чувств, нам все равно нравятся и другие. Как сформировать эту привычку? Чтобы понять, какие у вас с партнером языки любви, пройдите тест доктора Чепмана. Вы узнаете, какой способ выражения чувств у вас первичный, а какой вторичный скачайте тест в pdf формате и выполните упражнение тест вы можете найти по адресу с3 amazon profiles слэш о upload слэш attachment 5 5лл Подчеркивание PDF. Наивысший балл будет указывать на ваш главный язык любви. Второй по количеству на второстепенный. Как только вы оба узнаете свои результаты, обсудите их друг с другом. Поговорите о том, какие проявления языков любви вам хотелось бы получать. Теперь, когда вы знаете свои приоритетные способы выражения чувств, Составьте список определенных поступков и слов, которые вы желали бы видеть и слышать от своего партнера. Например, ваш язык любви- прикосновение. В этом случае вы можете записать, что вам нужно чаще обниматься лежа в кровати, делать массаж спины вечером или держаться за руки. Если вы человек предпочитающий помощь, вероятно вы захотите, чтобы партнер удивлял вас делая что-то по дому или подавая вам завтрак в постель раз в неделю. Выберите одно проявление языка любви. Как только вы составите список, определите, какой поступок вы ждете от партнера в первую очередь. Решите, как часто вы хотите видеть такое проявление любви и в какое время дня. Лучше выбрать что-то, что должно совершаться ежедневно, Практика последовательного, регулярно повторяемого действия поможет вашему близкому сформировать навык. Скажем, попросите партнера делать вам 10 массаж спины перед сном или заправлять кровать перед уходом на работу. Это варианты привычек, которые можно практиковать ежедневно в одно и то же время с помощью постоянного триггера. В конечном итоге вы с партнером должны научиться удовлетворять потребности друг друга спонтанно и креативно, без напоминания или планирования. Но пока, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, начните только с одного проявления языка любви. Практикуйте привычку с любовью. Может создаться впечатление, что мы не искренни в своих усилиях, если выполняем то, о чем нас попросили, безразличием или недовольством. Совершать дела любви нужно благосклонно, от всего сердца, показывая партнеру, что нам действительно нравится угождать ему или ей. Вспомните, каким вы были человеком, когда только начали встречаться со своей второй половиной. Вы бы из кожи вон лезли, чтобы сделать ему или ей что-нибудь приятное. Воспользуйтесь своими воспоминаниями и постарайтесь воссоздать прошлые чувства. Чтобы вы не забывали про привычку, ваш триггер должен быть достаточно эффективным. Вероятно, вначале вам понадобятся и другие напоминания. В данном случае лучше не полагаться на партнера, так как из-за вашей забывчивости он или она может подумать, что в действительности вы не так уж заинтересованы в удовлетворении его или ее потребностей. Добавьте больше проявлений языка любви. Когда первая привычка закрепится, начните работать над еще одной. Просмотрите список партнера, где указаны желаемые проявления языка любви. Выберите то, которое можете осуществлять регулярно с ежедневным триггером. Не исключено, что вы захотите прибегнуть к более органичному подходу и в течение дня будете искать возможность выразить язык любви партнера спонтанно. Если запланированных привычек станет слишком много, и вам, и вашему близкому они покажутся заученными и отрепетированными. Полагаться на элемент сюрпризов в попытке удовлетворить потребности партнера это более естественное проявление заботы. Практиковать непостоянные привычки может быть трудно, потому что нет ежедневного повторения или установленного триггера. Но есть такие навыки, которые просто не работают, если их планировать, и способы выражения любви как раз попадают в эту категорию. Хитрость в том, что нужно искать естественные возможности для проявления своих чувств к партнеру. Вы можете разместить по дому маленькие зашифрованные напоминания, чтобы не забывать выражать любовь так, как нравится ему или ей. Не нужно вешать на холодильник большой плакат с надписью «Сделай что-то хорошее для Сью». Ваш партнер не должен видеть, что вы планируете. Резинка на дверной ручке или предмет, лежащие не на своем обычном месте, могут стать триггерами, которые не раскрывают близкому ваши замыслы. превратите все в игру. Чтобы привычка оставалась чем-то забавным, подумайте над креативными способами выражения своих чувств. вместо того чтобы делать традиционный массаж спины, любящие прикосновения супруги, предложите помыть ей голову дорогим шампунем и высушите волосы. или вместо слов поддержки напишите мужу стихотворение о том, как он вам дорог, и прочитайте перед всей семьей. Ищите новые способы удивлять и радовать близкого человека каждый день, тогда он или она будут очарованы вашим заботливым поведением. Что может лучше разжечь искру креативности, чем постоянный поиск вариантов, как поделиться с партнером своей любовью?